И тогда я отправился к поликсене Торопецкой. Нет, без бомбардова мне не обойтись, думалось мне. И Бомбардов весьма помог мне. Он объяснил, что и это уже вторично попадающееся Индией и предбанник, это вовсе не бред и не послышалось мне. Теперь окончательно выяснилось, что во главе независимого театра стояли двое директоров. Иван, как я уже знал, Васильич и Аристарх Платонович. Скажите, кстати, почему в кабинете, где я подписывал договор, только один портрет, Иван Васильевич? Тут Бомбардов обычно очень бойкий замялся. Почему внизу... — Нет, Аристарх Платоныч, он там, его портрет наверху. Я понял, что Бомбардов еще не привык ко мне, стесняется меня. Это было ясно по этому невразумительному ответу, я не стал расспрашивать из деликатности. Этот мир чарует, но он полон загадок, — думал я. Индия... Это очень просто. Аристарх Платоныч в настоящее время находился в Индии. Вот Фома и собирался ему писать заказным. Что касается предбанника, то это актерская шутка. Так они прозвали, и это привелось, комнату перед верхним директорским кабинетом, в котором работала Поликсена Васильевна Тарапецкая. Она секретарь Аристарха Платоновича. «А Августа Авдеевна?» Ну, натуральный, Иван Васильевич. Ага, ага. Ага-то оно, ага, сказал задумчиво поглядывая на меня бомбардов. Но вы, я вам это очень советую. Постарайтесь произвести на торопецкую хорошее впечатление. Да я не умею. Нет уж вы постарайтесь.